Глава 7. Эпоха медицины С моей спутницей мы долго простояли без движения непрекаянными распятиями на крыше больницы. Мне начало казаться, что город смотрит на меня неисчислимым сонмом окон зрачков, складывающихся в подобие хвоста павлина, и на высоте и у земли ритмичными вспышками разливались струи ярко-красного цвета, походившие на цветочные поля. В потоках иллюминации, складывающихся в реющее красное знамя, метались беспрестанно цифры и линии. Это свечение было подобием экрана общего электрокардиомонитора, который навесили на город, где каждое сердце было изъедено недугом, щемило так, что желание жить не оставалось, и громогласно взывало о врачебной помощи. За окнами маячили лишенные выражения лица бесчисленных больных, усохшая до состояния пергаментной бумаги. Еще я обратил внимание, что из нескольких мест к юго-востоку от нас в небо устремлялись искрящиеся отцветы зарева. Со слов Байдай, там, в лабораториях, случилась утечка штамма Андромеда, и руководству больницы пришлось пойти на экстренные меры – выжигать все огнем. В принципе, в случае необходимости так могли изничтожить любое отделение дотла. На сжигание вещей требуется большой запас топлива. Этим объясняется дополнительный топливный сбор, который больные оплачивали при госпитализации. «Такое уж у нас время. Эпоха медицины», — пояснила Байдай. «Эпоха медицины?» «Да, именно медицины». «Братец Ян, ты что, все проспал?» Девушка завела руку за пазуху и, будто показывая фокус, вытащила оттуда свернутый экземпляр новостей медицины и фармацевтики Китая. Развернула его и принялась декламировать на распев. Смотри, здесь есть передавица как раз на тему того, как в нашей стране наступила великая эпоха медицины. Это знаменательная веха. Помните ли вы ту пору, когда в нашей стране, немощной ни на что не способной, не хватало ни врачей, ни лекарств? Пока все мировые державы кичились тем, насколько они обеспокоены здоровьем граждан, нашу страну ехидно называли «великим больным всей Восточной Азии». В какой-то мере это был заслуженный титул. В прошлом у нас при миллиардном населении на каждых двух людей приходился один человек с туберкулезом, на каждых трех – один с сифилисом, на каждых четырех – один с пристрастием к опиуму, из каждых пяти младенцев два погибали в раннем возрасте, три из шести беременных умирали при родах, на каждых семерых человек у нас было по одному человеку, который был столь изнеможден и вымотан, что в сущности становился овощем и только мог сидеть под окном и стонать дни и ночи напролет. Что уж говорить о прочих несчастных, которых и не счесть, о тех людях, которые столкнулись с увечьями, глухотой, слепотой, немотой, слабостью ума и прочими недугами. Целая галерея портретов, в которых проявляется вся убогость и слабость нашей отчизны. Позволив нездоровью терзать людей, мы подступились к самой грани полного развала и гибели как народ и как государство. Что, неужели все так плохо было? Это ужасно. А я об этом и не знал. Звучало все это диковато. Почему никто другой не поведал мне об этом? «Наша страна — колос, который захерел с незапамятных времен и долгое время жил со множеством хронических недугов. Но мы предпочитали обманывать себя и не видеть этого». Байдай совсем не обращала на меня внимания и продолжала монотонно бубнить текст. Но оставим все это позади. Настал день, и в нашей стране наконец-то появилась современная медицинская наука. Мы взялись за основательную перестройку, отказывались от всего худшего и поддерживали все лучшее, отбрасывали все ложное и сохраняли все подлинное, развивали медицинские технологии, которые бы отвечали реальным потребностям. Благодаря неустанным усилиям нескольких поколений мы отстроили систему медицины и фармацевтики, которая, отвечая всем требованиям современной конъюнктуры соответствует нашей национальной специфике. Отныне нашей славной цивилизации, прошедшей долгий путь из древности, более нет нужды горбатиться и горбиться. Мы встали с колен и заняли свое место на мировой арене, высоко задрав голову и уверенно и в грудь. Мощное развитие первоклассных клиник обеспечивает сотни миллионов человек возможность жить здоровой жизнью». Это великое свершение, которому не было прецедента за всю нашу тысячелетнюю историю. Мы спасли нацию на пороге смерти. Ничего себе. Мне сразу припомнились все горести моей передислокации из амбулаторного в стационарное отделение. Мы подошли к переломному моменту в истории. Качество жизни день ото дня улучшается. Жить становится проще и удобнее. Одним махом мы обрели чудесные дары восстановления, воскресения и возрождения. Наши больницы оказывают каждому пациенту доскональную помощь и всестороннюю заботу. Медицина под заказ, лечение, которое персонализировано под каждого отдельного больного, каждый отдельный случай, в интересах всех и каждого. И вот еще. С наступлением эпохи медицины все биологические науки получают стремительный рост. Мы активно... «Развиваем отечественные инновации, делаем на этом поприще потрясающие успехи и пробиваемся в авангард всего мира. Пора признать, что в наши дни верховодят всем миром уже не кремний, а углерод. Ведь углерод есть жизнь. Он обнаруживается в подопытных крысах, вирусах, генах, окружающей среде, эволюции, рождений в жизни, наконец». Нет, не углерод даже мы должны превозносить, а сверхжизнь, синтетических крыс, рукотворные вирусы, гены промышленного производства, индустриальную среду, комплексную эволюцию, рождение данных и, наконец, искусственную жизнь. Власти, компании общественные организации вверяют все в руки медицины. Это полномасштабный переворот, и в основе его лежит простое умозаключение – центр всего – жизнь. Эпоха медицины. Центр всего — жизнь. Из меня вырвался протяжный стон, словно я подавился рыбьей косточкой. Перед моими глазами снова забегали перевозимые по огромной паучьей сети конвейеров, закоченевшие тела больных. А заодно вспомнились водопад блевотины, не спадавший стационара, повсеместной кучи мусора, толпа пациентов в отделении скорой помощи. Грязные палаты больных, неразбериха, которая ассоциировалась исключительно с бараками концлагерей. И во всем этом была своеобразная прелесть. Зачаровывали эти образы ничуть не меньше, чем первая увиденная в детские годы утренняя заря. В эпоху медицины нет места хворающим особям. Человек либо остается нездоровым, либо доходит в своем оздоровлении до крайности. Ведь мы с вами живем в век великого совершенствования и преобразования самого человека. После начнется цикл великого возрождения и воссоздания человека. Этот этап составляет базис новой экономики, которая устраняет любые философические колебания, способствуя воцарению всеобщей удовлетворенности во внутренней политике и уверенности в собственных силах на внешней арене. А разве сильное и процветающее государство может быть устроено как-то иначе? Вспомните, как поется в одной песне «Пускай со всех сторон света приходит на поклон нашей грозной стране». Слегка искаженная цитата из песни «Патриоты», «Также верно служу я родине», приобретшая известность в исполнении певца Ту Хунгана. В оригинале содержится прямая отсылка к Китаю, пускай со всех сторон света приходят на поклон грозному Китаю. Все эти чувства восходят к уважению жизни как таковой. В Женевской декларации Всемирной медицинской ассоциации заявляется, что мы будем проявлять максимальное уважение к человеческой жизни с момента зачатия. Но что есть жизнь по большому счету, и как мы должны ее уважать? Этого нам никто и никогда не мог внятно объяснить. На протяжении многих миллионов лет жизнь представала перед нами делом, в котором царил полный хаос. Мы жили как-то небрежно, не задумываясь о жизни. Теперь же нам доподлинно известно, что смысл жизни заключается в том, чтобы решить проблему того, как жить дальше и дольше. Звучит вроде бы разумно. И нельзя сказать, что в прошлом этот вопрос был как-либо разрешен. В этом смысле люди Запада, которые изобрели современную медицину, в известной степени лицемерят. Колонизаторская активность западных держав привела к уничтожению огромных масс людей во всем мире. А вот в нашей стране получилось сформировать подлинное уважение к жизни. Братец Ян в статье как раз пишут, что город К. Испытательный плацдарм для нового раунда реформ в области медицины и фармацевтики. Местное население твердо придерживается шести принципов, которые характеризуют всю эпоху медицины. Первое. Больны все и каждый. Второе. Больной человек в сущности не приносит пользы. Третье. Болезни не поддаются излечению. Четвертое. Любая болезнь требует лечения. Пятое. Отсутствие болезни как раз и есть болезнь. Шестое. Тяжелая болезнь. Именно и есть отсутствие болезни. Вот в чем заключается прогрессивное мышление эпохи медицины. Если наша нация стремится к светлому будущему, то мы должны отстраивать крупные больницы, чтобы расселить всех людей по палатам. В рамках мышления нового типа все природные и общественные ресурсы направляются на медицину, а город обращается в многопрофильный больничный комплекс. Мэр города оказывается одновременно и начальником больницы. Градоначальник обязан направлять все свои заботы на обеспечение здоровья жителей, чтобы все население жило полной жизнью и с готовностью принимало участие в деле обустройства поистине счастливой жизни. Мы не ошибемся, если скажем, что такое предприятие не имеет прецедента в истории. Ну что сказать, круто. Собственно, так меня и затащили сюда. Тело мое сопротивлялось, но я все же по доброй воле прибыл в больницу. Но ты же и сам видишь, что существуют настоящие болезни, а кое-кто в это не верит. В жизни или в смерти все равно мы окажемся в больнице. Нас сюда доставить силой. А бежать из больницы некуда. Это и абсолютно ни к чему и принципиально невозможно. С этим Байдай, будто избегавшая встречи со мной взглядом, медленно подняла мои опавшие руки вверх. По всей видимости, так я должен был вновь обрести связь с реальным миром. Силуэт девушки странным образом наложился в моих мыслях на фигурке сестрицы Дзян и Аби. Но у каждой женщины то тут, то там выпирало что-то свое, особенное. Ты права, больше не буду и пытаться. Я встрепенулся. Внезапно до меня дошло, что вся жизнь моя была лишь одной растянутой во времени болезнью от которой я пытался отделаться без понимания того, когда стану здоровым. Больница служила мне вечным пристанищем. Вот и ладно. И, кстати, во всем этом обретали запоздалое утешение наши предшественники. В этой же статье изложено следующее. До наступления эпохи медицины, в те времена, когда наша страна жила в нищете и убожестве, нашлась группа проницательных умов, которые выступили с планом построения утопии. Они предположили, что для процветания и оптимизации управления территорией страны в первую очередь нужно организовать, исходя из диктата биологических наук, соответствующий медицинский сектор. Слово «санитария» в устах этих мыслителей приобрело значение, отличное от привычного. Государство для них было сродни человеческому телу высшего порядка и самому достойному почтению живому организму. И вот это физиологическое государство существует на основе санитарных коллективов, состоящих из слабых и хрупких молекул – населения. И как и любому организму, государству крайне важно поддерживать тело и дух в тонусе. Телесное здоровье – первооснова здорового духа и здравого ума, которые предопределяют состояние дел в экономике, политике и культуре. Медицина – это не столько набор технологий, сколько определенная форма общественной активности, по-видимому, даже ведущая форма жизнедеятельности социума. Остается только сожалеть, что предшествующему поколению удалось отстроить современные лечебные центры, однако число последних было столь незначительно, их устройство столь примитивно, финансовые возможности столь скромны – Лечебные средства столь ограничены, технические условия столь посредственны, медицинского персонала у них было столь мало и при этом всем делом заправляли иностранцы, что нашим доморощенным интеллектуалам пришлось удовлетвориться этим притворением в жизнь собственных химер. К тому же у этих первопроходцев не было ни авторитета, ни четкого понимания, как эффективно осуществить задуманное. «Сейчас же ситуация кардинально иная. Все подчинено интересам больных, и лечить мы будем всех сразу, приводя на прием всех поголовно». «Как тебе? Здорово же?» «Здорово, здорово», — тихо согласился я. «Но ведь осматривать больных и тяжело и затратно. С этим-то что собираются делать?» «Понимаю, о чем ты. Здесь трудно найти какое-то вразумительное объяснение. Просто мир у нас такой». Ты о принципе Гейзенберга? Вот что пишут в газете. При поколении фармацевтики осмотр больных не будет доставлять никому хлопот. Больницы объединятся с банками. Регистрация, оплата, запись на обследование, БСКАН и компьютерная томография будут происходить удаленно. Кроме того, не стоит забывать о веб-медицине. Очередей не будет, а деньги можно будет платить по излечении. Разве тебе не хотелось бы такого? Утопия. В голове моей был туман. Я был по горло сыт неясностями и недосказанностями. При мысли о том, что я уже внес плату за стационарное лечение, а с заявками на получение кредита выстроилась длинная-предлинная очередь, у меня по спине пробежал холодок. «Все, о чем ты говоришь, можно представить как испытание, через которое должны пройти все больные. Это как экзамен в ВУЗе. Получил нужный балл, поступаешь на лечение». Братьян, ты что, не учился в университете?» «Многие вещи, которые творятся в больнице, это мониторинг наших передвижений в реальном времени и проецирование голограмм. Я слышала, что они отслеживают не только наши движения, но и наши мысли. Вот берут они все фантазии и иллюзии больных насчет больницы, сводят их до средних значений и конструируют образы, которые пациентам больше всего по душе». Так никто не будет пугаться с непривычки и от непонимания того, насколько далеко зашла модернизация больничного дела. Пациенты же люди невежественные и неопытные. Тревожатся они целыми днями. Думают только о том, что скоро помрут. И потому лишь пекутся по поводу того, как завершить свои дела и организовать себе чистое постельное белье. Впрочем, это может быть некоторая разминка перед лечением. такая медицина с человеческим лицом а заодно с привкусом горечи прошлой жизни и сладости нынешнего существования. Было ощущение, словно множество больниц разных времен и эпох наложились друг на друга в одной точке пространства. Возможно, в этом проявлялась общая склонность больного сознания лицезреть взаимосвязи между вещами. «Тебя здесь наверняка уже спрашивали об этом. Ты веришь в больницу? Веришь врачам? Прежде чем лечиться, надо себе ответить на этот вопрос». Девушка сказала это спокойным тоном, без того негодования по поводу моего потенциального неверия, которое звучало в речах сестрицы Дзян. «Ладно уж, мучайте меня вашими испытаниями, пройдем и этот экзамен. Только непонятно, кто устанавливает проходной балл. Вариантов ответа на этот один вопрос слишком уж много. В итоге ведь я после многократных обследований и тестов добился того, чтобы за мной закрепили статус стационарного пациента». Всеми правдами и неправдами больница, пускай в Крифе в кость, кажется, изо всех сил старалась не забывать о больных. И мои испытания по поступлению в больницу продолжались и в стационаре. Финальную оценку объявили бы, похоже, лишь в день моего полного выздоровления, либо в день моей безвозвратной погибели. Но у меня было чувство, что в положении мира, как при репликации ДНК, где-то допустили мелкую, но значимую ошибку. Нельзя же... Все было воспринимать как простую голограмму. В словах Байдаи отсутствовала логика или, по меньшей мере, присутствовали несостыковки. Не смел я верить и на слово, и по части иллюзий. Сразу припомнились окаменелости из древнейшей древности, выкопанные из земли и помещенные на всеобщее обозрение в музее. Чем были эти экспонаты? Свидетельством того, что всеобщая предопределенность была выдумкой? Или же доказательством как раз того, что забавы предшествующих нам существ не были иллюзией. Все пережитое мной походило очень сильно на правдоподобную ложь. Однако ложь эту я видел, внимал и ощущал настолько неподдельно, что кости отбивали друг от друга дробь. И новое объяснение ощутимой, совсем недвусмысленной боли, которая охватила мое тело, я придумать не мог. Я существую, ибо испытываю боль. Теперь только не хватало вспоминать о том, насколько мне было больно. Братец Ян, послушай-ка, в какое прекрасное время, со слов газетчиков, мы с тобой живем. Байдай, не обращая никакого внимания на мое состояние, продолжила чтение. За веком трения палок друг от друга для добычи огня наступает век засилья коровьего навоза, за ним век пара и электричества, за ним век нефти и атома, за ним век битов, И вот мы наконец подобрались к веку медицины. Эта эпоха беспрецедентная в своей грандиозности. Заправлявшие всем в прошлом интернет-компании, энергетические концерны, транспортные корпорации и финансовые структуры становятся подразделениями больниц и предоставляют все необходимые услуги для организации комплексного лечения. Только с наступлением эпохи медицины мы впервые достигаем момента, когда жизнь – Никто не недооценивает. С позиции философии это можно назвать дальнейшим углублением государства в осознании собственной неполноценности. Развитие наук и технологий, в особенности таких проектов, как геном человека, позволило раскрыть сущность жизни, задать директивы, которым мы должны следовать, И именно поэтому мы с полной достоверностью можем сказать, что наше существование как таковое – своего рода болезнь, болезнь с прекрасными результатами, но от того не менее спорная и требующая дискуссии. Наиболее остро больны те из нас, кто заявляет, что они не больны вовсе. Как можно быть настолько безответственными перед социумом? «Да-да». Я повидал немало людей, которые уверяли всех вокруг, что здоровье у них отличное. И как раз здоровье им при самых неожиданных обстоятельствах вдруг отказывало. Точнее, это люди, получается, отказывали обществу в надлежащем исполнении долга. В прошлом вероятность подхватить какое-то заболевание составляла тысячную долю процента. Заболеть было, что выиграть в лотерею. А когда человек действительно заболевал, и шел искать себе врача, было уже поздно. И это, конечно же, было разбазариванием национальных ресурсов. Вместо того, чтобы играть с ничем не обеспеченными облигациями и статистическими погрешностями, не лучше ли всех заблаговременно записать в больные? А то как-то зря люди рождаются на этот свет. Персонализированная медицина выстраивается на обостренной способности предвидения, По результатам генного исследования, человеку, у которого вероятность возникновения рака ободочной кишки составляет 50%, можно считать заведомо больным. Не в меньшей опасности человеку, у которого вероятность возникновения анемии фанкони составляет 30%. Наука со всей очевидностью доказывает, что у каждого человека есть какие-то генные дефекты. Проще говоря, людей с идеальной наследственностью не бывает. Каждый человек заключает в своих генах бомбу замедленного действия, адскую машину, которая в любой момент может сработать. И если уж по отдельности деактивировать этот снаряд нет никаких возможностей, то имеет смысл всех собрать в едином месте – больнице. Никакого другого выбора у человека нет. Выходит, единственная цель – жить, и чем раньше ты попал в больницу, тем лучше для тебя» я сразу подумал, что было бы даже странно, если бы больница не трещала под напором желающих полечиться здесь. Да, так и есть. И все это делается для того, чтобы у всего народа накапливалось как можно больше жизненных сил. В новостях медицины и фармацевтики Китая еще вот что говорится. В больницу нужно попадать с самого дня рождения. Нет, с самого момента зачатия. Мы постоянно рассуждаем о здоровье, но в современных медицинских учебниках слова «здоровье» вы не найдете. Здоровье приравнивается к заболеванию. Позорно, даже абсурдно утверждать, будто тебя болезнь обходит стороной. Такие заявления вредны и преступны. Это правонарушение против страны. В эпоху медицины все различия между людьми сглаживаются, и вот уже нет разделения на людей больных и людей здоровых. В прошлом бытовало такое поверье – когда у жителя города случается болезнь, он сначала плетется к врачу западной медицины, если результата нет, принимает целебные травы, если с этим не складывается, отдается суевериям. А когда у жителя деревни случается болезнь, он сначала обращается к суевериям, если с этим не задается, собирает целебные травы, если это не помогает, бежит к врачу западной медицины. В прошлом еще поговаривали что жить можно, когда у тебя есть деньги, а если денег нет, то остается дожидаться смерти. В наше время таких парадоксов уже не существует. По мере совершенствования и медицинской системы в целом, и уровня лечения, наконец-то стало возможно притворить в жизнь мечту, которую мы лелеяли не одно тысячелетие покончено с различиями между городскими и сельскими районами, исчез разрыв между богатыми и бедными, искоренены отличия между вещами высшими и низшими, благородными и худородными, дорогими и дешевыми. Все противоречивые начала жизни слились воедино, а все отношения между людьми сведены к отношениям одного рода, отношениям между врачом и пациентом. Если вы хотите жить дальше то вам нужно ответить на один вопрос. Лечиться или не лечиться? Причем неважно, какой ответ вы предпочтете. В любом случае исход будет один, и вы окажетесь в больнице. Только человека больного можно назвать человеком с большой буквы. Человеком в полном смысле этого слова. Вот как родилось оно, поколение медфармпанков. Эпоха медицины, медфармпанки... Это у нас на родине придумали? Или этим забавляются во всех странах? Это нововведение, к которому пришли в первую очередь в нашей стране. Такое изобретение могло возникнуть только в державе с затянувшейся историей болезни. Когда люди оказываются на пороге смерти, им остается только бороться за жизнь. Или, как говорится у нас в народе, даже в самой безысходной ситуации можно достигнуть всех целей преуспевает тот, кто отправляется в путь позже, но добирается до пункта назначения прежде других. Нам, наконец-то, выпал шанс стать во главе мира хоть в чем-то. Презиравшие нас прежде страны теперь смотрят на нас новыми глазами, хотят перенять наш опыт. В особенности активно учатся у нас менее развитые страны Африки и Южной Америки в которых часто случаются эпидемии, ощущается острая нехватка врачей и лекарств, а людям дано прожить не столь уж долгую жизнь. Эти страны прямо преклоняются перед нашими наработками. Вот он, новый виток глобализации. Не знаю от чего, но в излияниях Байда, излагаемых самым серьезным видом и духом решимости даже перед лицом собственной погибели, мне слышались ироничные нотки. Горькая жалоба в перемешку с болезненным признанием. Во всех этих разглагольствованиях не было искреннего воспевания такой действительности. Напротив, девушка будто выражала недовольство, протест, насмешки, даже обвинения в отношении всех наших реалий. Она словно хотела выговориться, сообщить некую тайну, скрывающуюся за зачитываемыми словами. Байдая озвучила мне целую передовицу – Из новостей медицины и фармацевтики Китая тема эта вроде бы была призвана будоражить нервы, но ее тягомотина лишь вселяла утомление. Что хотела сказать этим чтением, на распев, девушка, чего она добивалась. Не хотела ли она поделиться со мной чем-то сокровенным, что нельзя было говорить во всеуслышании. Не примечала ли и байдай, как другие пациенты совали врачам красные конверты? оправдывала ли она те проступки, которые прикрывались торжественными словами медицина и фармацевтика? Как можно приучить себя к тому, чтобы восхищаться нескончаемым водопадом макрот? И не существовала ли некая связь между пока что риторическим вопросом, от чего дохнут врачи и миссией эпохи медицины? Мне подумалось, что в сердце и мыслях этой девушки сплелся, ни один запутанный клубок противоречий. Байдай сильно походила на людей, которые получают удовольствие от самоистязания. Но в то же время, в отличие от сестрицы Цзян и Аби, у девушки были собственные суждения обо всем. Она была необычайно независима в мышлении. Мои предшествующие спутницы были способны лишь действовать по жестко установленному регламенту. Они обе были преданными эмиссарами и инфорсерами больницы. Ото всех этих размышлений в голове помутилось. А от того тем сильнее разболелся живот. Создавалось острое впечатление, что эта боль происходила вовсе не в моих внутренностях, не в моем теле. Но ничего поделать я не мог. Оставалось механически кивать головой. Я был самым ничтожным из ничтожнейших больных, самым скудным из скуднейших людишек эпохи Больших перемен. Я снова пригляделся к больничному граду, сплетенному всеми ответвлениями и корнями с городом, удовлетворенному в собственной самодостаточности, умиротворенному в собственной гармонии и процветании, разрастающемуся пуще с каждым днем. Мираж среди пустыни. И в то же время в этом хитросплетении угадывалась некоторая общность с клубком змей, который служил Медузе Горгоне шевелюрой. У меня задрожали колени, да так, что я чуть не опустился на них. Изо рта вырвалось. «Постоянно больны». «Ты что-то сказал?» В глазах Байдая сверкнул огонек. «Да вспомнил я Ницше. Он говорил, что все люди постоянно больны». Передовой мыслитель зрел в корень, опередив свое время. Может быть, если бы Ницше родился в эпоху медицины, то прожил бы дольше? Ницше умер, потому что утратил рассудок, — отозвалась девушка с безразличием. Этот твой мыслитель как-то заметил, что тот, у кого есть зачем жить, способен выдержать любое как. Вот только сам Ницше уже в 45 лет чувствовал себя глубоко одиноким и никем не понятым. Бросился он как-то в турине лошади на шею, спас ее, но при этом свихнулся и после этого уже не смог прийти в себя. Хотел Ницше стать сверхчеловеком, да не смог. Впрочем, врачи прошлого поколения не могли никак выполнить скрининг новорожденных и ничего не могли предпринять заблаговременно, чтобы потенциальный больной не стал действительно помешанным. А сейчас все так придумано и имеются условия, чтобы из больных получались сверхлюди. А слов мне показалось, что я и сам скоро сойду с ума. Похоже, моя болезнь сводилась к умопомешательству. «Ты и не сошел с ума. С тобой этого просто не может произойти. В эпоху медицины никто никому не даст просто так слететь с катушек. Братец Ян, вся проблема в том, что ты еще не повзрослел. Ты мальчик-переросток». Байдая, будто без слов, с одного взгляда поняла, в каком направлении текут мои мысли, и со всей прямотой вскрыла изъяна моего когнитивного процесса. Словно бы девушка только и выжидала момент, чтобы затронуть истинную тему разговора. Я дал рукам опуститься вдоль тела. Все эти экзерсисы оказались немного излишними. Я и без них чувствовал прилив энергии.